Часть пятая. Здесь сразу сказалась силовая защита тяжелого крейсера. Они просто не могли ее пробить своими залпами, а остальные прятались за ним. Вскоре фрегаты подлетели и атаковали крейсеры сверху и боков. Силовая защита у них пока держалась, и все выстрелы фрегатов входили в пустоту. Стоял лишь вопрос времени, сколько она еще продержится. Видимо, аварцы решили спрятаться за транспортники и, развернувшись, полетели к нам. Вот только далеко они не улетели. Вероятно, согласованный залп крейсеров сбил защиту и повредил двигатели у одного. Второй тоже недалеко улетел, и ему также повредило двигатели. После чего полетели добивать. Но почему-то аварцы прекратили стрельбу. «Вот и все». «Нет у тебя больше охраны!» отлеталась сообщил посреднику. «Тебе это не простят!» «Ты это что, стал переживать за меня?» «Только здесь я заметил, что второй транспортник решил удрать, пока все боевые корабли заняты». «Наши, видимо, были заняты и не обращали на это внимания». «Попробовал связь, но ее пока нет». «Правда, вскоре появилась, и я стал слышать наши переговоры». «Сразу вышел в эфир». «Эй, на кораблях вы ничего не потеряли?» — Нет, вроде, — ответила мне пилот нашего крейсера. — У вас второй транспортник удирает. — Он что, тоже наш? — Конечно, там наш товар. Догнать немедленно. — Сейчас делаем. — С летной палуби вылетели два истребителя и погнались за ним. — Соедини меня с ними. — Слушаем, командир. На экране появились две грозные истребительницы. — Делайте, что хотите, но транспортник после вас должен улететь отсюда своим ходом. «Без проблем. Свяжитесь с ним. Скажите, что у нас глушилка гиперпространства, ему все равно никуда не деться». «Мы поняли». «Действуйте». Отключившись, решил выяснить у посредника, что же он мне приготовил. «Скажи, Нарис, какой ты мне подарок приготовил там, на втором транспортнике?» «Я не понимаю, о чем ты». «Вижу, что ты не хочешь по-хорошему». «Значит, будет по-плохому». Крис, забирай его и используй там в качестве щита при абордаже. Кроме того, заскочи на крейсер и забери один из резервных искинов для него». «Понял. Думаю, там ловушка. Так что будь осторожен». «Буду. Я с тобой оставлю двоих». «Не нужно. Забирай всех. Никаких угроз здесь больше нет». «Хорошо. Захвати еще резервных пилотов с корабля сюда и туда». «Понял, сделаю». Они ушли грузиться в бот и утащили посредника с собой. Истребители тем временем уже остановили убегающий транспортник. Крис вылетел к крейсеру. Хорошо, что они находились неподалеку. С других крейсеров вылетели четыре абордажных бота. Вскоре они высадились на крейсеры противника и стали проникать внутрь. «Наверное, зря я здесь остался. Отсюда я ничего не видел, что там происходит». Но, с другой стороны, кто-то должен остаться на корабле. И я подходил на эту роль идеально. Впрочем, справиться и без меня. Видимо, я зря так подумал, потому что меня вызвал капитан тяжелого крейсера. «Командир?» «Думаю, у нас проблемы». «Какого плана?» «С крейсерами. Что с ними не так?» «Это аварцы. Было бы удивительно, если бы на новейших аварских крейсерах оказались аширцы». «Командир, ты не понял? Это регулярный флот, а мы на их территории». «Чего? Это как так? Почему транспондеры тогда не работали?» «Не знаю, но это точно регулярный флот». «Это плохо. Это очень плохо. Нужно улетать отсюда, пока их искать не начали». «Время пока есть. Они прилетели раньше срока почти на сутки, так что два дня у нас есть точно». «Что будем делать с шахтерами?» «А что ты предлагаешь с ними сделать?» «Они же рабы и свидетели. Заберем с собой». «Какие они свидетели?» «От них далеко было. Они ничего не видели. Впрочем, нужно подумать. Время пока есть. Занимаемся крейсерами. Если не получится их забрать с собой, спрячем среди астероидов. Их там долго будут искать». «Понял. Что с экипажами будем делать?» «Что с ними не так?» «Они сдались». «Рабы? Ни одного!» «Слушай, я даже не знаю, что нужно с военнопленными делать. Это же не пираты!» «Все как обычно». «Значит, как обычно, в клетку их!» А на станции начальство само разберется с ними. «Пускай выясняет, кто они такие и почему у них транспондеры не работали. Кстати, они знали, кому сдаются?» «Конечно». «Все ясно, действуй». «Понял. Вот значит, что за охрана у него была. Стоп!» Он сказал, что они ему дали креды. Откуда у флотских взялась такая огромная сумма? Что-то я совсем перестал понимать, что происходит. Нужно будет спросить у этого посредника. И связался с Крисом. Он уже летел обратно. Крис спросил у этого посредника, как так оказалось, что его охрана флотская. Что значит флотская? Это и значит. Крейсеры сдались и выяснилось, что это регулярный флот Авара. Также спроси у него, откуда креды у них. — Понял, спрошу. — Тебе он нужен? — Вроде нет. Можешь делать с ним, что хочешь. Хотя постарайся не убивать его. Вдруг он еще понадобится. — Он мне все расскажет. Особенно, что там приготовил. — Учти, он псион. — Он уже пробовал свои умения. Вот только на меня его штучки не действуют. — Ладно, разберешься сам? — Разберусь. Ничего не понимал, что происходит. Как в этой моей афере оказался замешан регулярный флот? Откуда у них креды? Возможно, он мне соврал, и креды не от них. Все равно мне влетит теперь за это. Вот почему мне так не везет? Почему он не мог нанять обычных наемников? Взял и нанял флот. А те решили взяться за это, как за подработку. Впрочем, теперь поздно посыпать голову пеплом. Дело сделано. У меня, конечно, есть оправдание, что у них транспондеры были выключены. Но и у нас они были выключены тоже. Кроме того, они прекрасно знали, кто я и кто находится на крейсерах. Влип я по самые уши. Может отправить их без скафандра на прогулку? Впрочем, мне это ничего не даст. Все мои данные есть в договоре. Он заключен официально. Начальство все быстро выяснит. «А если узнать, что я их отправил на прогулку, в общем, все будет еще хуже. Значит, придется выложить им все как есть. Проблема у меня накопится масса, и это не считая финансовых. Впрочем, пока рано об этом думать. Нужно еще улететь отсюда». Вокруг работа кипела. Все занимались своими делами. Два абордажных бота вылетели к третьему аварскому крейсеру. Видимо, на первых двух не возникло проблем. Коварским крейсерам вылетели дополнительные абордажные боты, чтобы перевозить захваченное добро. Крис уже высадился на второй транспортник и проник внутрь. Там, по идее, тоже все должны были сдаться. В принципе, операция окончена, и можно улетать обратно. Вот только что мне делать с крейсерами? В каком они состоянии? Знал бы, что так получится, взял буксиры. «Пришел вызов от Криса». «Командир, есть проблема». «Да, не везет так не везет. Рассказывай, что у тебя случилось». «В общем, этот транспортник был ими захвачен». «Не понял тебя. Что значит захвачен?» «Это и значит. В трюме мертвый экипаж с него, и везде следы боя. а не пираты, командир». «Откуда ты это узнал?» «Из Кенцел? «Нет, одна сволочь его уничтожила». «Этот посредник многое рассказал». Он засаду здесь подготовил для тебя. Десяток рабов и бордажников сидели в засаде в трюме. А Вот значит как. Сами военные занимались пиратством. Это многое проясняет. Что в трюме? Контейнер с рудой вроде, но я в ней не разбираюсь. Понятно. Когда закончите зачистку, оставь там пилота и пару парней с ним для охраны. Понял. Даже то, что они пираты, мне в это в принципе ничего не давало. Просто объясняла, откуда у них креды появились. Он завтра заявит, что они ничего не захватывали, а просто купил этот корабль у пиратов в таком виде. Они ведь не полные идиоты, чтобы обвинение в пиратстве на себя повесить. Интересно, что с искинами крейсеров? Вызвал капитана тяжелого крейсера. «Слушаю», — ответил он. «В общем, выяснилось, что они пираты, хотя и флотские». «Это уже интересно». «Очень». «Скажи мне, что с Искинами захваченных крейсеров? На этих двух капитаны их уничтожили. На третьем, скорее всего, тоже уничтожен». «Почему, скорее всего, тоже? Туда наша ракета прилетела, и до него просто так теперь не добраться. Похоже, его тоже хотели уничтожить, и даже попытались добраться до него, но у них или ничего не получилось, или не успели. Отправь туда техников. Пускай извлекут то, что осталось от него». — Сделаю. — Все сдались? — Почти. Были небольшие попытки сопротивления. — Понял. — Значит, они все зачистили. — Теперь нам, кроме нападения, на нас ничего доказать не выйдет. Вот только у нас тоже транспондеры были выключены. Получалось, что пират напал на пирата. — Очень интересно получается. — Жаль, Оди не вызовешь. Он бы мне рассказал, как на это смотрит закон и что мне со всем этим делать. Впрочем, пускай об этом голова болит у начальства. Просмотрел записи, сделанные искином этого корабля. Посредник прилетел на нем из соседней системы. Там его дожидалась охрана вместе с этим транспортником. Там же он перегрузил десяток контейнеров в этот транспортник, а турели отправил тот транспортник. Зачем он это сделал? Понятно. Он просто не хотел устраивать перестрелку на этом корабле. А руду на том корабле было не жалко, в отличие от запчастей в этом трюме. После чего корабли дружно прыгнули в эту систему. Для меня эти записи ничего нового не дали. Посмотрел глубже. Куда до этого транспортник летал? Летал он сам по себе, перевозя различные грузы. И никак не был связан с этими пиратами военными. За исключением одного существенного «но». У на корабля его владельцем значился мой посредник. «Значит, этот корабль теперь тоже мой трофей, ведь он напал на меня и попытался захватить». Достал из кармана чип, который отдавал ему, и проверил его. Оказалось, он так спешил, что даже не проверил сумму на нем, или просто был уверен, что я ему заплатил. Выбросил его в утилизатор и удалил записью Искина об этом. Впрочем, скорее всего, он и не знал про дела этих военных пиратов. Они просто продавали через него награбленное. «Можно?» — в руку зашла девушка-пилот, которую я раньше освободил от Лиса. «Привет!» «Проходи!» «Занимай пилотское место. Как дела у тебя?» «Вижу, ты теперь довольна. Улыбаешься?» «Все в порядке. Меня восстановили и выплатили жалование. Жаль, пока летать не на чем». «Ничего страшного. Полетаешь пока на этом». «Это ведь транспортник, а не крейсер». «Сейчас этот транспортник для нас важнее десятка крейсеров». Поняла. Следом за ней зашел Крис: Ну что, как прошло? Нормально. Видимо, он решил, что ты пошутила а когда понял, что нет, все нам очень подробно выложил. Не захотел идти под выстрелы абордажников. Своих же? Они, как я понял, не его. Ему их временно выдали. Экипаж что? Экипаж весь в трюме. На борту оказался всего один пилот. Он и испортил Искин. Раб? Нет. Нужно будет выяснить у него, откуда они взяли корабль. Он ничего не знает. Обычный посредник-перегонщик. Они его иногда привлекали для перегона кораблей. Тогда зачем он уничтожил Искин? Говорит, ему приказали. А он не мог не выполнить приказ. У него контракт с ними, и он думал, что мы пираты. Понятно. Кругом подстраховались. Мы забираем экипаж? Забирайте. Посади только этого посредника отдельно от остальных. «Сделаю. Да и мне здесь больше делать нечего. Оставь пару парней с пилотом, чтобы не скучало. «Конечно». Вернувшись на крейсер, обнаружил, что ему досталось. Лера с сестрами занимались ремонтом. Спросил у пилота, что произошло. Не успела немного спрятаться. Они астероид расстреляли. Вот его обломками нам в корму и досталось. «Понятно. У нас серьезные проблемы? Две пробоины. Скоро должны залатать». «Что по остальным?» «Целое вроде, но всем досталось в основном также осколками астероидов. Славно они от нас получили ракетами». «Не видел. Радар плохой у транспортника. Мы два залпа дали. Они совсем не ожидали, что нас там много. Думали, я одна, и предлагали сдаться. В ответ получили ракетный залп». «У них что, ракет не было?» «Были, но мало, судя по всему. Они всего шесть штук выпустили». Тяжелому крейсеру досталось. Что с ним? Ремонтируют. Понятно. Капитан у него ничего не говорил. Значит, все решаемо. Через несколько часов закончили перевозку трофеев с крейсеров, и остров стал вопрос, что делать с ними. Забрав с собой последний запасной Искин, отправился на ближайший крейсер. Крейсеры новые, последние модели. И неизвестно, будут они со старыми Искинами работать или нет. К моей удаче крейсер «Искин» принял. Хотя и выдал, что он не военный, а гражданский. Доступ ко всем системам не дал, только к ходовым системам для транспортировки. Меня такой вариант вполне устроил. Диагностика показала, что один двигатель поврежден совсем. Второй работал, но имел повреждения. Только третий в исправном состоянии. Вызвал капитана Тяжелого. «Слушай, этот крейсер можно забрать с собой. Поищи пилота на него». «Поищу». «Знаешь, спроси, возможно, кого-то из пленных привлечь под присмотром абордажников». «Опасно это, если только из гражданских. Там как раз был пилот-перегонщик, и в экипаже транспортника также должны быть пилоты». «Понял, сейчас узнаю». «Слушай, у тебя остался сломанный искин, который раньше стоял у тебя главным?» «Был где-то вроде, если не выкинули». «Сейчас узнаю». «Да, остался». Тогда поставь его на место второго, а второй вези сюда. Зачем? попробую еще один крейсер запустить. Понял. Второй с виду еще целее первого. Впрочем, так и оказалось, двигатели рабочие. У одного только небольшие повреждения. С третьим сразу стало понятно, что там бесполезно пытаться что-то сделать. Большая часть рубки разворочена, и наши техники пытались вырезать искин из нее. Проверил генератор и обстрелил их. Они практически новые. Здесь еще много, можно что достать. Чем техники одновременно и занимались. Осмотрел маршевые двигатели. Они тоже новые. Жаль, но придется бросить их. Времени на их извлечение у нас нет. Решил немного помочь техникам своим дроидам в его извлечение, Но меня отвлек вызов Дока. Командир, рабы обратно просятся. Док не понял, какие рабы и куда просятся. «Шахтеров помнишь, что к нам прилетали?» «Помню». «Они обратно просятся». «Улетели и улетели. Нравится быть рабами, пускай ими остаются». «Командир, ты опять не понял. Они теперь все хотят обратно к нам». «В смысле все? Все шахтеры хотят на свободу». «Что это с ними?» «Впрочем, пускай прилетают, освободим». «Понял. Хотя, подожди. Спроси у них, смогут они этот крейсер затолкать в пояс астероидов?» — Сейчас узнаю. — Да, смогут, если все вместе. — Тогда пускай вначале летят сюда и затолкают его туда. Пока они летели к нам, мы все-таки смогли извлечь Искин. К моему удивлению, он оказался целым. Его спасла специальная защита. Все вокруг было разворочено взрывом, а вот блок, внутри которого он находился, оказался целым. Пока шахтеры к нам летели, мы успели многое снять с крейсера. Даже я успел снять радар. О технике — а техники, систему РЭП, после чего шахтеры его затолкали в пояс астероидов и прикрыли большим камнем. До встречи оставалось два часа, и я решил, пора улетать. Связался с капитаном тяжелого крейсера. «Мы возвращаемся». «Что с пилотами наварские крейсеры?» «Нашли и все решили». «Отлично!» «Тогда приказываю всем навигаторам проложить безопасный маршрут обратно и согласовать место-время выхода». «Понял. По готовности начинайте разгоняться для прыжка». «Как же, шахтеры! Мой крейсер нас заберет». «Понял, сейчас делаем». Мы без помех ушли в прыжок. Через три дня вышли в пустой системе. Снова разогнались и прыгнули уже в нашу систему. Навигаторы решили, что так будет безопаснее» хотя и получалось дольше по времени.